Глава пятая. Бессонница. Сны курьера состоят из обжигающего металла, вопящих и мечущихся теней, тусклых, как бетонные надолбы гор. Склон холма, похороны. Сироты лежат в пластиковых светло-синих гробах. Цилиндр священника. Первая мина была полной неожиданностью, никто не заметил, как она прилетела с бетонных гор. Мина пробила все. Холм, небо, синий гроб, женское лицо. Звук слишком огромен, чтобы вообще считаться звуком, и все же он не мешает им слышать запоздалые, только теперь долетевшие хлопки минометов. Они смотрят на серую гору, там вспухают белые аккуратные шарики дыма. Словно подброшенной пружиной, Курьер садится посреди широкой, как поле, кровати. В его горле застрял немой оглушительный крик. Слова языка, на котором он давно запретил себе говорить. Голова раскалывается от боли. Он берет с тумбочки стальной графин и пьет тепловатую, безвкусную воду. Комната качается, расплывается, снова становится резкой. Курьер заставляет себя встать, идет, не одеваясь, к высокому старомодному окну раздвигает тяжелые занавески. Сан-Франциско. Рассвет, похожий на старое потемневшее серебро. Сегодня вторник. Это не Мехико. В белой ванной он жмурится от неожиданной вспышки света, плещет на онемевшее лицо холодной водой, трет глаза. Сон отступает, но оставляет после себя какой-то мерзкий осадок. Курьер зябко подергивает плечами, Кафельный пол неприятно холодит босые ноги. Пьянка, шлюха. Ну уж этот Харвуд. Декадент. Курьер осуждает декаданс. По роду работы он соприкасается с настоящим богатством, настоящей властью. Он встречается со значительными людьми. Харвуд — богатство, лишенное значительности. Он выключает свет и бредет к кровати. Все его внимание поглощено пульсирующей в голове болью. Подтянув полосатое покрывало к подбородку, он вспоминает вчерашний вечер. В цепи событий обнаруживаются неприятные провалы. Вседозволенность. Курьер не любит вседозволенности. Вечеринка. Голос в телефонной трубке, инструкция, нужно идти к харводу Он успел уже выпить несколько порций. Лицо девушки. Ярость. Презрение короткие темные волосы скручены в острые вздернутые кверху шипы глаза стали огромными не помещаются в глазницы курьер трет их и сразу же тонет в море ярких тошнотворно зеленых вспышек в желудке перекатывается холодный ком воды он вспоминает себя за широким красного дерева столом со стаканом под рукой это еще до вечеринки до звонка по телефону на столе Лежат два футляра, открытые, почти одинаковые. В одном хранится она, другой — для того, что ему доверили. Дорогой способ, но ведь хранящаяся в кассете информация просто бесценна. Это курьер знает с абсолютной достоверностью. Он складывает графитовые наушники и защелкивает футляр. Затем трогает пальцем футляр, хранящий все ее тайны. И белый дом в горах, и блаженное пусть и недолгое спокойствие. Он рассовывает футляры по карманам куртки. Курьер вздрогнул и напрягся, его желудок стянуло тугим узлом. Он ходил в этой куртке к Харвуду, на вечеринку, почти не отложившейся в памяти. Нет, отложившуюся, но с большими провалами. Почти забыв о болезненных ударах в голове, он слезает с кровати, ищет куртку, находит ее на полу скомканную. Бешено стучит сердце. Вот тот, который нужно доставить, во внутреннем застегнутом на молнию кармане. Остальные карманы, остальные карманы пусто. Она исчезла. Курьер роется в одежде, едва не теряя сознания от головной боли, он становится на четвереньки, заглядывает под кресло. Исчезла. Ничего утешает он себя. Эта потеря восполнима. Она стоит на коленях, комкая в руках куртку. Нужно только найти дилера, специализирующегося на подобном софте. К тому же в последнее время она стала терять резкость. Думая о ней, он смотрит на свои руки, расстегивающие внутренний карман, вынимающий футляр. В этом футляре хранится их собственность. Они доверили эту собственность ему. Он должен ее доставить. Он открывает футляр черная поцарапанная пластиковая оправа, кассета со стертым до полной неразборчивости ярлыком, желтые полупрозрачные наушники. Курьер слышит, как в глубине его гортани образуется высокий, почти свистящий звук, такой же, как много-много лет назад, когда упала первая мина.